Глава 20. Воздаяние. Генерва плавала в мутном вареве кошмаров. Отсутствие сердца не спасало организм от лихорадки. Огонь лился по венам, выжигая все живое. Ей снился Никола, глядевший с теплотой, просивший похоронить его по обряду предков. А конит, колышущийся на ветру, Огненное копье, пылающее посреди чертополохового поля, и дождь, барабанящий в окно. Острой иглой в сознании вонзался плач ребенка. Несколько раз она вскакивала и бежала. Нет, не колыбели, к часам. Но песчинки, насмехаясь, над ней кружили за стеклянной преградой, словно сонные мухи падая медленно, вязко, одна за другой. Наконец горячка отпустила, и королева проснулась. В покоях стояла гулкая тишина. Няньки, сиделки, слуги словно испарились. Младенец спал, а за окном разлетелся пурпурно-охристыми брызгами закат. В соседней комнате на кровати лежало тело короля. Его обмыли и нарядили в дорогие одежды, расчесали волосы и бороду. Казалось, монарх заснул. Коснись руки, он откроет глаза, и хмурая складка ляжет меж бровей. Генерва присела на край кровати, смотрелась в знакомые черты, такие мягкие и спокойные теперь. Все страсти, сомнения, что бушевали в душе долгие девять месяцев, Схлынули, как вода, в час отлива. Не было ни сожаления, ни радости. Что сделано, то сделано. Теперь надо идти вперед. Похоронить супруга, наказать бунтовщиков, укрепить власть и сохранить ее для сына. А у нее ни одной живой души, на кого можно было бы положиться. Слуги и те разбежались, словно крысы. «Помедлишь, и разорвут страну, как ветхое полотно». Генерва поднялась, превозмогая слабость. Следовало одеться, найти кормилицу и спуститься в общий зал. Траурного одеяния она не нашла и надела то, в котором ходила вчера. Вопиющее нарушение этикета, но возможности найти и выгладить иной наряд не было. Платье привести в порядок удалось с трудом. Болтающуюся ткань с боков пришлось скрывать тяжелым наборным поясом, но королева не могла себе позволить выглядеть небрежно. Коридор обнял ее тишиной. Не дремал постельничей на маленькой скамеечке, не играли в кости гвардейцы, не ждала распоряжений служанка. Послав все кары небесные на голову слуг, Генерва взяла ребенка на руки, и спустилась в общий зал. Внутри стоял шум рыночной площади. Лэрды и Эрлы кричали, словно торговцы рыбой, и так были этим увлечены, что заметили свою королеву, лишь когда она вышла на середину зала. Гул схлынул, споры стихли. Генерва молча прошла к тронным креслам и села на свое место. Окинула взглядом придворных, И громко приказала. «Принесите колыбель королю!» Золотмер зажужжал, как растревоженный улей. Требования королевы исполнили, и теперь все смотрели на нее десятками испуганных глаз. Стояли, пригнувшись, как пшеница на ветру. Шептали, не в силах ни слова произнести, ни промолчать. Генерва впитала в себя эти взгляды. Звуки, недоумение и страх. Да, чужой страх она теперь чувствовала особенно ярко. Пока что он разрознен, поверхности, и направлен в разные стороны. Королева видела липкие нити страха. Знала, как подхватить их и дернуть изо всех сил. «Почему вы здесь?» Спросила она и замерла, отмечая замешательство на лицах. «Где ж нам быть?» — пробурчал синешаль замка, но в тишине его слова прозвучали, словно шум обвала в горах. «Конечно вы, Кэрл Мелвель, на своем месте!» Генерва позволила яду разлиться медом. «Ведь слуги предели, приготовления к похоронам и коронации начались...» Покои королевы и новорожденного короля хорошо охраняются, а служанка подала положенный мне после родов бульон. Или вы спустились в общий зал, чтобы умолять меня освободить вас от должности? Голос усиливался, отражаясь от каменных стен. Вы все сюда могли прийти лишь с одной целью — просить о прощении и даровании права разделить смерть со своим королем, Миледи. «Немного ли вы на себя берете?» — не выдержал упреков Лэрд Мерленд. королевский казначей. «В самый раз! Я королева, вдова короля и мать короля. Я была рядом с мужем до последнего его вздоха. А где были вы, шакалы трусливые?» «Ваш дядя возглавил восстание», — не унимался казначей. «Ах, мой дядя!» А вы, значит, знали и молчали. Я, например, не ведаю, кто возглавил отряд и вломился в наши покои под личиной Николаса. А вам это известно. Стража! Два крепких мужа предстали перед троном. Проводите лэрда Самерленда в темницу. Он арестован за соучастие в заговоре. И приведите сюда убийцу короля. Пока воины исполняли приказ, Никто более не посмел высказаться. Придворные стояли в раздумьях, и каждый в этот миг решал, как ему быть далее. Королева-мать не оставила надежд на то, что передаст регенство одному достойному мужу или совету избранных. И теперь следовало понять, как выйти из щекотливой ситуации с наименьшими потерями. Стражники привели пленника, и Геннерва вздрогнула. Стоящий перед ней мужчина был, как две капли воды, похож на Николаса. Рана на бедре терзала его, и он стоял, перенеся вес на здоровую ногу, слегка пошатываясь. Геннерва впилась пальцами в резной подлокотник. — Отвечай, изменник, кто ты? — Я твой король. И господин, женщина, прохрипел пленник, королева скривила губы. Нет, теперь она видит подмену. Не та мимика, не тот голос, не те движения. Хорошо, это легко проверить. Раз ты назвался моим господином, то скажи, как ты желал назвать нашего ребенка? Лже-король замялся, но после, вскинув подбородок, произнес «Эктиоф». «Хорошее имя ты назвал, славное. Так звали родителя пчелиного волка. Но не этим именем хотел мой муж назвать наследника, так ведь?» Генерва взглянула на трех филидов, что стояли в самом дальнем углу зала и молча слушали. «Имеете ли вы право, мудрейшие, сказать нам всем, что завещал король?» Старший из жрецов вышел на середину зала и произнес. «Имеем. Нам давно открыта дата, когда следовало прийти в замок и передать волю покойного короля. Согласно давнему обычаю, мы слушаем и запоминаем сказанное, а не пишем, ибо все перенесенное на бумагу — ложь. Так вот, его величество король Николас Хредель сказал следующее. По смерти моей власть пусть делится так. Тан румпели есть и остается первым претендентом на трон. Однако, пока он не снимет проклятие или пока не отречется древней клятвой, регентом при нем остается Генерва. Тан Гарольд, сын мой нерожденный, второй на очереди. «Он править сможет полноправно лишь в случае смерти или отречения своего старшего брата». Генерва вымученно улыбнулась. Не такую волю она ожидала услышать, но на сегодняшний день и это победа. Она сняла с руки перстень и протянула жрецу. «Спасибо!» — Фелит поклонился и отошел к своим собратьям. «Ты не король!» — слова ударили хлыстом. «Охрана! Отдайте его палачу! Мне интересно, кто это и как он принял облик монарха. И передайте, изменник должен дожить до эшафота». Слова Филида оказались далеки от того, на что надеялась сама Генерва, но думать о них она будет позже. Пока придворные должны видеть ее уверенность, впитывать ее и нести в люд. Пора слабостей прошла. Настало время силы. Несите чашу. Гарольда нужно принять в рот. И так как мой муж мертв, пусть Танрумпель посетит нас для ритуала. Наследник исчез. Молодой воин, неуловимо похожий на казначея, Вышел вперед и преклонил колено. И нигде нет его следов. Мы не знаем, убили ли его захватчики, взяли в плен, или юному Тану удалось скрыться. Королева поджала губы. Происходящее ей совсем не нравилось. Мальчишку ради собственной безопасности следовало найти и уничтожить, пока смерть наследника еще можно списать на бунтовщиков. «Лэрт!» Генерва не знала, как обратиться к воину. «Эрл Симерленд, я младший сын и не наследую титул. Эрл Симерленд, хотите стать лэрдом? Соберите людей и найдите румпеля. Я не переживу, если со старшим сыном моего мужа и наследником трона случится беда». Воин нехорошо улыбнулся, поклонился и спешно удалился. Генерва и не подумала смотреть вслед. Она знала. Он понял все правильно. Подали ритуальную чашу. Подданные молча ждали. Нужно было срочно придумать, как ввести сына в рот Хредель. Раньше не было такого, чтобы у ребенка не осталось ни одного родственника по мужской линии. «Принесите мне окровавленную рубаху короля». Наконец нашла решение Генерва. Когда распоряжение было исполнено, она оторвала побуревший от крови клок и положила его на дно. Залила вином и поднесла к губам ребенка. «Исполняя волю моего мужа, я ввожу ребенка Гарольда в рот Хредель, признаю его сыном короля Николаса и потомком славного пчелиного волка». Насколько противоречило такое принятие в рот всем правилам, Генерва старалась не думать. Главное, ее голос звучал твердо и уверенно, а подданные в благоговейной тишине опустились на колени. Ночью Генерва не сомкнула глаз, страшилось нападение, пока непонятно, кому можно доверять. Страх пришлось скрывать за бурной деятельностью. Принять присягу и дать малую клятву Регента, найти кормилицу, разобраться с охраной покоев, дать указание синешалю и приказать найти архивариуса. Когда розовая полоса восхода разделила туман за окном на две неравные части, в покое королевы постучался сухонький старичок. «Ваше величество!» Кэрол Нори Макфилип, хранитель книг и свитков. Зайди за дверь». Королева сидела перед серебряным тазом с трепицей в руках и осуществляла утреннее омовение. Можно было заставить архивариуса ждать и принять его в тронном зале, но на церемонии не было ни сил, ни времени. Слишком много вопросов требовало срочного решения. Я вызвала тебя вот по какому делу. Мой супруг просил перед смертью похоронить себя по древнему обряду. Я пообещала исполнить его волю. Но в чем заключается и чем отличается этот обряд от современного, не имею ни малейшего понятия. Архивариус крякнул, почесал плешивую бороду, да так, что из нее полетела пыль. Осмотрелся и проскрипел. Ваше Величество, разрешить мне сесть? Рассказ не короткий, а колени у меня старые. Боюсь, развалюсь, пока говорить буду. Генерва торопливо махнула рукой на стул. Старик уселся, покряхтел, вновь потрепал бороду и, наконец, начал. «Кажется, наш обряд ничем не отличается от древнего». Могила, курган, тризна. Но сейчас всякого умершего сжигают. Прах его кладут в колоду, а над колодой возводят холм. А раньше, если воин был знатен и богат, его усаживали в ладью. С ним клали его оружие, личные вещи, еду. Убивали животные или раба, если хотели, чтобы они последовали с умершим в чертоге высокого. Несколько дней у кургана шла тризна, и только потом ладью и все содержимое поджигали и засыпали камнями и землей. Королева задумчиво кивнула. Исполнить волю мужа оказалось проще, чем она думала. — Почтенный, организуй все, как подобает, и я награжу тебя где королева пожелает воздвигнуть курган дали не королей рядом с захоронениями первых жен нет воскликнула генерва и сама поморщилась от того как громко прозвучал ее голос нет сказала она уже спокойней пусть его похоронят на поле чертополоха у огненного копья так будет правильно так Он хотел. Архивариус поклонился и вышел, а королева уронила голову на руки и некоторое время сидела неподвижно. Потом она рывком поднялась и направилась в темницу. Еще один вопрос ждал ее решения. В подвале пахло сыростью и крысами. Тусклый свет и длинные плотные тени пленяли воображение, заставляя его рисовать причудливые картины. Генерва шла по коридору, зажмурившись. Даже гвардейцы, что ее сопровождали, не могли развеять чувство страха и омерзения. А потому впыточно она влетела в испарине. Палач, крепкий седовласый мужчина. Сделал ведь, что не заметил ни бледности лица, ни выпавшего локона из прически. Он усадил свою госпожу в удобное кресло, а сам мягким нежным голосом заговорил с заключенным. Генерву затрясло от этих интонаций и от того, с какой любовью ее дядя смотрел на палача, с какой охотой отвечал на его вопросы. Прежде ей не приходилось видеть поломанных людей. Интересно, чем выше ты стоишь, тем больше грани бездны тебе открывается. Королева прикусила губу изнутри, и теплая солоноватая жидкость, наполнившая рот, позволила не рухнуть в пучину истерики. Дядя хотел править. То, что имел он, считал жалкими подачками, недостойными потомка пчелиного волка. Да, его прабабка была сестрой короля. И кровь рода Хредель, хоть и здорово разбавленная, текла в его жилах. Лэрд ненавидел Николаса за то, что тот забрал замки, земли и уравнял знать с простолюдинами в правах. За то, что его первой женой была дочь Майла, а второй — грязная Сида. Он считал, что сможет править лучше, возлагал надежды на племянницу, но та оказалась слишком глупа. И теперь ей придется самой крутиться, как свинье на вертеле. Переворот. О, переворот он планировал давно. Еще когда прежние жены рожали, видел, насколько удобно это время для удара. Вот и ждал появления наследника от двух ветвей Хредель. Как принял образ короля? Все очень просто. Много лет назад посольство Сидов приехало на свадьбу Николаса с леди Давиной. Один из нелюдей обронил булавку. Лэрд ее поднял и вскоре обнаружил, что она способна создавать личину короля. Правда, действует проклятая магия исключительно по ночам. Но и этого хватало и для встреч с фаворитками, и для посещений казны. Генерва слушала признание дяди, смотрела, как он доверчиво заглядывает в глаза палачу, и понимала, что ни одному советнику не стоит давать столько власти. Стравливать их между собой... Ослаблять боями и следить, чтобы никто из них не поднял голову от миски с костями. Шантаж, угрозы и казни придется плотно замешать с королевской щедростью и лестью, чтобы они ненавидели друг друга, а передо мной ползали на пузе. И тогда, быть может, я удержусь на троне который все больше и больше напоминает мне птичий насест. Лерда Кону казнили на центральной площади Бренмора в тот же день. А вечером из стен замка выехала траурная процессия к месту последнего упокоения короля. Таких странных похорон не видели даже сторожилы. Весь королевский двор... Все лэрды и люди с ближайших селений собрался поглазеть на то, как предают земле великого правителя. А посмотреть было на что. Переставляя огромные бревна, с моря приволокли ладью. Легкая и быстроходная на воде, на суше она казалась неповоротливым исполином. На палубу положили тело Николаса, а рядом у его ног водрузили тушу черного коня. В руки вложили меч, и каждый, кто желал попрощаться, приносил дары. Вечером под светом огненного копья расставили столы. Поминальные слова да крики плакальщиц разносились на многие мили кругом. Наконец на ладью с пылающим факелом в руках поднялась Генерва. «Мне не за что просить прощения. Я сделала, как ты просил. Надеюсь, и высокий обратит взор на этот костер». Произнесла она еле слышно и подожгла сухие ветки. Спустилась и первая осушила кубок. А ночью в самый разгар тризны прогремел гром. Тучи с грохотом налетели одна на другую, Вздыбились и обрушились на землю проливным дождем. Кто мог, торопливо отбыл к себе, остальные скрылись в шатрах. Но и промасленные натянутые полотна не смогли спасти от стихии. Небо грохотало, рвалось на части вспышками молний, лилось на землю сплошным потоком. Огненное копье шипело, парило и, наконец, потухло. Землю расчертили сотни потоков. Вода поднималась с невероятной скоростью. Отъезд бренморской знати с чертополохого поля напоминал бегство. Побросав припасы в вещи и открытый курган, они спрятались в близлежащем городке и уже там продолжили тризну по своему королю. Дождь лил четыре недели плотной стеной отгородив друг от друга города и селения. Дороги превратились в каналы, а поля — в озера. Дождь пили, дождем дышали, в дождь кутались, выходя за порог, и сквозь капельную дробь все чаще ночами за наглухо закрытыми ставнями слышался топот копыт и тихое ржание. Незримый всадник следовал по мокрым улицам, словно искал кого.